Параграф 6. Особенности развития капитализма в переформенной России. Хотя Россия позже других капиталистических стран Европы вступила на путь капиталистического развития, однако она быстрее проходила это развитие и вступила в стадию империализма одновременно с развитыми капиталистическими странами. Для России характерны были сравнительно высокие темпы развития капитализма, более высокие чем даже в наиболее развитых капиталистических странах уровень концентрации промышленного производства несмотря на это россия по уровню развития продолжала значительно отставать от капиталистических стран кавычки россия еще очень отстала по сравнению с другими капиталистическими странами в своем экономическом развитии кавычки закрыты констатировал ленин Примечание. Смотрите полное собрание сочинений, том 3, страница 502. Конец примечания. Страница 200. Так, в 1895 году в России на одну душу населения добывалось угля в 2,5 раза меньше, чем в Германии, в 3 раза меньше, чем в США, в 4 раза меньше, чем в Бельгии, в 5 раз меньше, чем в Англии. Россия в это время выплавляла чугуна в расчете на одну душу населения в два раза меньше Франции, в четыре раза меньше Германии, в шесть раз меньше Бельгии и Англии и в восемь раз меньше США. Существенной чертой развития капитализма в России было вторжение в русскую экономику иностранного капитала, стремившегося занять ключевые позиции в ведущих отраслях тяжелой промышленности и в банковом деле. Ленин указывал, что иностранный капитал чрезвычайно ускоряет развитие капитализма в тех странах, куда он ввозится. Примечание. Смотрите, Ленин, полное собрание сочинений, том 27, страница 362. Конец примечания. Иностранный капитал еще теснее связывал Россию с мировой империалистической системой. Россия в этой системе играла самостоятельную роль. Ленин указывал, что развитие капитализма имеет две стороны. Тавычки. Развитие капитализма вглубь, то есть дальнейший рост капиталистического земледелия и капиталистической промышленности в данной определенной и замкнутой территории. И развитие капитализма вширь, то есть распространение сферы господства капитализма на новые территории кавычки закрыты. Смотрите, полное собрание сочинений, том 3, страница 595. Характерной особенностью капитализма в России являлась возможность развиваться вширь, что временно задерживало процесс его развития в глуби «Разрешение свойственных капитализму и порождаемых им противоречий, писал Ленин, временно отсрочивается вследствие того, что капитализм легко может развиваться вширь. Например, одновременное существование самых передовых форм промышленности и полусредневековых форм земледелия представляет из себя, несомненно, противоречие». Если бы русскому капитализму некуда было расширяться за пределы территории, занятой уже в начале переформенного периода, то это противоречие между капиталистической крупной индустрией и архаическими учреждениями в сельской жизни должно было бы быстро привести к полной отмене этих учреждений, к полному расчищению пути для земледельческого капитализма в России. Но возможность искать и находить рынок В колонизируемых окраинах для фабриканта возможность уйти на новые земли для крестьянина ослабляет остроту этого противоречия и замедляет его разрешение. Кавычки закрыты. Однако, подчеркивал Ленин, кавычки такое замедление роста капитализма равносильно подготовке еще большего и более широкого роста его в ближайшем будущем. Кавычки закрыты. Смотрите там же, страница 596-я и примечание Конец 12 главы. «Развитие капитализма в переформенной России».